Но вот при чем тут француз? Много станете знать, скоро станете стары. Не по-русски ответила та, и чрезмерные персии ее заходили над туго затянутым лифом. Пощипывал в руке пульверизатор. В комнате слышалось тяжелое благовоние. Смесь парфюмерии с искусственно приготовляемым зубом. Кто сиживал в зубоврачебных квартирах, тот запах этот знает, наверное. Запах не из приятных. Зоя Захаровна тут придвинулась к Александру Ивановичу. — А вы... — Все отшельником. Губы Александра Ивановича как-то криво поджались. — Ваш же сожитель давно уж постарался об этом. — Коли я не буду отшельником, все равно. Кто-нибудь отшельником, да уж будет. Направление разговора Зои Захаровне не понравилось явно. Так что снова нервически стал в руках ее пощипывать пульверизатор. Александр Иванович улыбнулся нехорошей улыбкой и поправился. Да и то сказать, мне рассеяние не к лицу. Это новое течение мыслей Зоя Захаровна приняла и поспешила сострить она. От того-то вы так рассеяны. Пеплом мне засыпали скатерть. — Простите. — Да ничего, вот вам пепельница. Александр Иванович протянулся за новую грушей и, проделавши это движение, Александр Иванович себе с досадой сказал «Экая скряга». Он увидел, что вазы с дюшесами... Он таки дюшесы любил. Вазы с дюшесами не было. — Вы что, вот вам пепельница? — Да знаю, я за дюшесом. Зоя Захаровна не предложила дюшесов. Двери в ту дальнюю комнату были не вовсе притворены. В полуоткрытую дверь с ненасытимой жадностью он смотрел. Там виднелись два сидящие очертания. Французик растараторился и казалось, что дзенькает, а особо глухо бубукала, перебивала французика. Нетерпеливо хваталась она в разговоре за письменные принадлежности, то за ту, то за эту, и чесала затылок угловатым жестом руки. Видимо, сообщением француза особо была взволнована не на шутку. «Жест просто самообороны какой-то», — подметил Александр Иванович. «Бу-бу-бу!» — так раздавалось оттуда а Сен-Бернард Том на клетчатое колено особе положил свою слюнявую морду и особо рассеянно гладила его шерсть. Тут наблюдения Александра Ивановича перебили. Перебила Зоя Захаровна. «Отчего это вы перестали бывать у нас?» Он рассеянно посмотрел на ее оскаленный рот, посмотрел и заметил. «Да так себе! Сами же вы сказали, отшельник я!» Золото пломбы проблистало в ответ. «Не отвертывайтесь!» «Да нисколько!» «Да просто вы обижены на него!» «Вот еще!» — попытался было возразить Александр Иванович и оборвал свои оправдания. Вышло неубедительно. «Да просто вы обижены на него!» «Все на него обижаются!» И тут вмешался Липанченко. «Этот Липанченко!» Портит ему репутацию. Да поймите ж, Липанченко — необходимая, взятая роль. Без Липанченко давно бы он был уж схвачен. Липанченкой он покрывает всех нас. Но все верят в Липанченко. Некоторые существа имеют печальное свойство. Дурной запах во рту. Александр Иванович отодвинулся. Все на него обижаются. «А скажите...» Зоя Захаровна ухватилась за пульверизатор. «Где сыщете вы такого работника, а? Где сыщете? Кто согласится? Скажите, как он, отказавшись от всех естественных сантиментов, быть Липанченкой до конца». Александр Иванович подумал, что особо была что-то уж слишком Липанченкой, но возражать не хотел. «Уверяю вас!» Но она перебила, да как же вам не стыдно так его оставлять, так таиться, так скрываться, так ведь Колечка мучается рвать все прошлые интимные связи. Александр Иванович с изумлением вспомнил, что особо-то Колечка... Сколько месяцев этого он, признаться, не вспомнил. Но если там он и выпьет...